новые знакомые у жанны началась новая жизнь которая с одной стороны очень нравилась ее окружали красивые вещи девушку вкусно кормили красиво одевали с ней общались вежливые также красиво одетые люди с другой довольно скоро эта жизнь стала невыносимой к жане потянулось множество придворных но все только, чтобы разглядеть поближе диковинку из деревни. Многие настойчиво просили показать какое-нибудь чудо. Девушке очень хотелось сказать, что придворные ничуть не лучше любопытствующих в окулёре. Она, как могла, объясняла, что не может совершать никакие чудеса, только выполняет волю голосов, которые велели спасти Орлеан и Францию, И короновать дофина Карла. Ей так надоело твердить это раз за разом, что иногда девушка сдерживалась с трудом. Кроме того, ей пришлось пройти унизительную процедуру. Придворные дамы в присутствии королевы-тещи дофины Аланты обследовали Жанну на предмет того, действительно ли она дева. С изумлением убедившись, что пастушка не соврала, королева покачала головой. «Если бы вы знали, дитя, чего себя лишаете?» Жанна даже не поняла, о чем сокрушается королева, и переспросила. «Чего?» Остальные рассмеялись. Королева тоже чуть смутилась. «Вот познаете любовь с мужчиной, тогда поймете». «Я не могу». «Не можете познать любовь?» «Это было уже интересно». Да, мы навострили ушки, предвкушая пикантные подробности. Будет что рассказать. Но Жанна разочаровала. Я должна оставаться девой, пока не выполню все, ради чего ушла из дома. Иоланта чуть поморщилась. Эта девчонка не так умна, как о ней говорят. Не думаю, что это вам удастся, милочка, учитывая интерес к вам со стороны красавца Д.Р. Вердикт был единодушным. Конечно, дева довольно мила, но глуповато. Хитрости, тем более женской, нету ни на грош. Дамы почувствовали, что опасности от этой убежденной дурочки ждать не стоит, а потому пусть общается с их мужьями спокойно. Это даже на руку. Скорее поймут, что никакая деревенская красотка не сможет тягаться с утонченной придворной дамой. Быстро убедившись, что Жанна ни с кем тягаться вообще не собирается, ее интересует только освобождение Орлеана и коронация Карла, дамы стали приветливей, даже обнаруживая вполне искренние чувства. Вместе с ней Сенешаль Рауль де Гокур поселил двух дам, помогавших в ежедневных делах. Это было очень кстати, потому что девушка иногда не знала, как себя вести. Мало того, сын одной из дам Луи де Конт, прозванный Мюга, стал ее пажом. Жить в замке, почти каждый день встречаться с королем, иметь собственного пажа – это была сказка. Но Жанна торопилась вырваться из этой сказки. «Куда?» К страдающему в осаде Орлеану. Она не понимала, почему дофин на словах согласный с необходимостью помочь городу все тянет и тянет, объяснил барон Жильдере. Он появился у Жанны не сразу, а через пару дней после ее обследования королевой Иолантой. Вел себя по-хозяйски, смотрел уверенно. Позже Жанна поняла, что это обычное поведение бароны, недаром его дед внушал внуку, что Дерея выше даже законов Франции. Зато сам барон был несколько смущен тем, что увидел. Ему сказали, что девушка молится. «Хорошо, подождем», – кивнул Жиль. Шла минута за минутой, а конца этой молитвы не предвиделось. «Что она там, красоту наводит, что ли?» Но барон вовсе не интересовало, как девчонка выглядит, и он отправился прямо к ней в комнату, не обращая внимания на возмущение хозяйки дома. Дверь распахнулась неожиданно, но Жанна даже не повернула головы. Она действительно стояла на молитвенной скамеечке, сложив руки перед собой. Глаза устремлены к распятию, губы что-то шепчут. Жиль мысленно усмехнулся. Изображает святость, как и положено посланнице Господа. Посмотрим, насколько ее хватит. Барон стоял, опершись плечом о косяк двери и пристально наблюдал, не отрывая глаз, от лица девушки и выжидая момент, когда Таня выдержит и бросит корчить из себя святую. Постепенно его самого стало захватывать – Девчонка явно беседовала то ли со своими святыми, то ли вообще с Господом. Причем именно беседовала, а не просто молила. Барону стало чуть не по себе. Вот еще принесло в Шинон блаженную. А его угораздило с этой чокнутой связаться. Как теперь быть? Он был намерен учить девчонку хотя бы держаться в седле. А она собирается проводить часы, стоя на коленях. Жильдере сам не пропускал месы и не забывал молитвы, но не до такой же степени. Лицо девчонки, как ее зовут-то, просветленное. Такое не каждый день встретишь. Сколько прошло времени, барон даже не понял. Наконец она закончила молитву, в последний раз перекрестилась, встала со скамеечки и только тогда, кажется, заметила Жиле Дере. Во всяком случае, ее смущение показалось ему искренним. Она стояла под оценивающим взглядом барона, опустив руки и не зная, что сказать. К Жиле вернулась его привычная надменность. «Ну что, ты еще не передумала вести за собой войско на Орлян? И тут девушку прорвало. «Я-то нет!» А вот вы, не обращая внимания на приподнявшуюся бровь барона. Пусть удивляется сколько угодно. Она продолжала: Не надоело болтать. Одни разговоры и никакого дела. Все вежливые, улыбчивые, и никто ничего не делает. Бровь Жили-деры давно вернулась на место. Он внимательно наблюдал, как девушка горячится. Наконец, барон чуть улыбнулся. Тебе плохо здесь живется? Хорошо, но в Орлеане каждый день гибнут люди, а в Шиноне одни разговоры. Скоро приедет герцог Алансонский. Думаю, его появление будет последней каплей, которая заставит дофина начать действовать. И армия готова. А теперь о деле. Поскольку приглядывать за тобой в походе буду я, Хочу быть уверен, что ты сможешь хотя бы не свалиться с лошади. Ездить умеешь? Умею. Пойдем, покажешь. С этой минуты у Жаны началась довольно тяжелая учеба. Хотя в Вакулёре и по дороге в Шинон она успела многому научиться, почти все умения Жильдере забраковал и принялся немилосердно гонять девушку, заново обучая держаться в седле, держать меч, а также приемам ближнего боя. Ответ на попытки воспротивиться такой учебе «я не буду убивать людей» был жестким. Куда ты денешься, когда встанет вопрос погибать самой или погубить врага, поневоле схватишься за меч. И я не желаю, чтобы твою глупую голову снесли раньше, чем ты успеешь понять, что происходит». «Бери меч!» Он гонял ее до седьмого пота, как кутенка швырял в седло и заставлял скакать во весь опор, примечая все, что встретится на пути. Без конца тренировал сначала с деревянным мечом в руке, а потом и с настоящим. И хотя Жанне действительно не пришлось никому рубить головы, умение отбивать удары, которым ее научил Жильдере, не раз выручало. Болели руки и ноги, кружилась голова, но учитель был безжалостен. «В бою будет тяжелее. Ты думаешь, стоит тебе появиться, и все враги сами сложат оружие?» «Надеюсь», — огрызнулась Жанна. «Дай бог, только думаю, все будет не так просто». Жильдере не делал из их занятия никакой тайны, и вскоре по городу разнеслось. Дева готовится воевать. Дева учится владеть мечом. Дева часами скачет на лошади и стреляет из лука. Иногда Жанна сама не могла понять, что происходит. Насмешливые глаза жили дыры, заставляли ее вытворять то, на что она еще вчера посчитала бы себя неспособной. Любые попытки воспротивиться пресекались самым жестоким образом. Барон либо хватал ее за шкирку и швырял в седло, подхлёстывая при этом коня, либо высмеивал. «Ты же желала быть девой-воительницей, освобождающей Орлеан. В том, что ты просто дева, особой заслуги нет, а вот до воительницы еще учиться и учиться». «Почему это?» «Что почему?» «Почему нет заслуги?» «Да кому ты нужна такая?» «Какая?» невольно взвилась Жанна. «Посмотри!» Жильдере подтащил ее за рука в окну, показывая на горцующего под одной из придворных дам коня. «Видишь, как она держится в седле? Изящно, красиво, залюбуешься. А ты? Мешок с, с требухой. Не лучше!» «Ты думаешь, просто взгромоздиться на лошадь значит уметь на ней ездить? Я преодолела путь от Вокулера до Шинона». «Согласен». Не близко. Но больше всего при этом жалею твою клячу. Вот уж кому пришлось не сладко. И хорошего коня ты от меня не получишь, пока не научишься беречь спину своей дрянной кобыли. Не сопи. Это некрасиво. У Жанны сжимались кулаки от желания наброситься на противного барона. А тот спокойно и насмешливо наблюдал, как дрожат у девушки губы, словно подталкивая ну напади напади жанна брала себя в руки и смирялась снова и снова проводя по много часов то в седле то в учебе с железным мечом в руке иногда она не понимала себя почему слушается жестокого насмешливого барона ведь можно попросить дофина освободить ее от такой тяжелой опеки но появлялась мысль что таким образом Жильдере просто намерен заставить ее отступить нет она не сдастся и не отступит а все чему учит этот противный барон пожалуй действительно может пригодиться когда однажды ее давний друг Бертран де Пуланжи увидел как девушка держится в седле Ахнул. Жанна, тебя не узнать, ты словно амазонка. Кто такая амазонка, девушка, конечно, не знала, но спрашивать не стала. Зато похвасталась этим отзывом перед Жилем Дере. Тот несколько мгновений внимательно смотрел на подопечную, а потом чуть улыбнулся. Ты хоть знаешь, кто такие амазонки? Жанна старалась не лгать. Правда, это не всегда получалось. Бывали мелкие грешки, но тут не смогла удержаться. Конечно. Барон немедленно плюхнулся на стул, привычно закинул ногу на ногу и поинтересовался. Ну и кто? Вот почему любое общение с жилем дыре обязательно провоцировало ее на что-то не слишком хорошее? Жанне непременно хотелось возражать она становилась троптивой и даже лгала словно барон вытаскивал наружу все самое худшее что было в ее душе иногда становилось страшно но все равно тянуло к этому насмешнику как человека стоящего на краю пропасти тянет шагнуть вниз нет Жанне не думалось о нем как о мужчине привлекала странное точно раненная душа. При всей жестокости обращения и попытках продемонстрировать ей самой, что внутри не только белый снег, но и черная грязь, Жильдере никогда не заканчивал разговор без того, чтобы показать Жанне, что она прекрасна. В душе, конечно. Вот и сейчас усмехнулся, поняв, что ответить девушка не сможет. Встал, взял за подбородок И вгляделся в лицо никогда не делай вид что знаешь не знать не стыдно стыдно не хотеть знать ты умеешь читать и что она должна была ответить только помотала головой научиться хочешь кивок закончим это безобразие научу только постарайся не вляпаться во что-нибудь, где тебе снесут башку. Без нее учиться как-то неудобно. Жанна поневоле улыбнулась. Вокруг нее со времени ухода из дома были самые разные люди. Кто-то насмехался, кто-то горячо поддерживал, кто-то завидовал, кто-то считал ненормальной. Но такого, как этот барон, больше не было. Жильдере Вел себя так, словно она принадлежала ему лично, причем принадлежала целиком, без остатка. Сила его натуры такова, что девушка сопротивлялась трудом. Странно, но иногда хотелось попросту прижаться к его плечу, словно барон мог защитить от тяжести этого мира. А однажды Жанна вдруг поймала его, Восхищенный взгляд. Нет, он не восхищался ее как женщиной, отнюдь, и даже как способной ученицей. Где бы ни оказывалась дева, на улице вокруг нее немедленно собиралась толпа. Девушку приветствовали, желали удачи. Каждый норовил дотронуться хотя бы до ее стремени, до уздечки ее коня. Вот и в тот день она попала в такую же восторженную массу людей, желавшую видеть свою деву. На глазах у многих даже были слезы радости. Женщины протягивали ей детей, чтобы только коснулась, чтобы поделилась своей благодатью. Жанна и сама не понимала, сколько времени прошло с той минуты, как она окружена восторженной толпой. Оглянувшись, Девушка вдруг увидела, что Жильдере наблюдает, остановив свое коня, хотя мог бы проехать дальше. И в его глазах не было непривычной насмешки, ни вызова. Барон восхищался, словно ему передалась радость простых горожан. Он ничего не сказал своей подопечной, словно и не было того случая. Однако такое повторялось. Стоило им выбраться на улицы города. И ни разу Жиль-Дыре не садил людей и не поторопил саму деву. Он явно одобрял их любовь и восторг. В тот день с утра стояла прекрасная погода. Барон жиль не появлялся. А потому Жанна собралась выехать на долгую прогулку сама, только в сопровождении пажа Мюго. Жиль никогда не предупреждал, что собирается делать, и не объяснял, куда временами исчезает. К чему и кому объяснять? Этой девчонке? Но уехать не удалось. Зачем-то позвал дофин. Жанна предвидела долгую беседу с нудным Карлом вместо веселой прогулки, но старалась не слишком раздражаться из-за этого. Дофин все же странный, в нем словно уживались два человека. Один любил верховую езду и соколиную охоту, мог часами скакать во весь опор, а второй страшно боялся всего подряд, особенно деревянных полов. Карл слишком хорошо помнил ощущение ужаса, когда под ним вдруг провалился подпиленный пол и несколько придворных погибло. Сам дофин не только остался цел, но и не получил ни царапины. Но после того покушения видеть деревянные полы не мог. Их всегда покрывали толстыми коврами. И сквозняков Карл тоже боялся. Однако в комнате, где за плотно закрытыми окнами сидел дофин, Жан нуждало новое интересное знакомство. Стоило самой девушке войти, как следом появился стройный молодой человек его отличали приятное несмотря на длинноватый как у карла нос внешность и изысканные манеры на лице дафина появилось подобие улыбки вот вам еще один горячий сторонник спасения орляна мой кузен герцог алансонский вы вовремя герцог скоро нам предстоят горячие дни чем больше королевской крови будет с нами тем лучше. Герцог горячо поддержал намерения Жанны, он поверил в ее предназначение и объявил, что намерен участвовать в походе обязательно. Мало того, герцог пригласил Жанну в Сомюр, где жили его жена и мать. Жанна обещала им вернуть дорогого человека в целости и сохранности. Жильдере все это время где-то отсутствовал, Зато герцог Алансонский, восхищенный умением Жанны держаться в седле, подарил ей красавца коня, чему девушка очень обрадовалась, ведь ее мучитель пока не позволял садиться на приличную лошадь, все еще держа подопечную на старой кобылке, подаренной ей в окулёре. Вы поистине необычная дева, посланная нам Господом. Он с удовольствием фехтовал с ней, откровенно поддаваясь, чтобы сделать Жанне приятное, чего она не поняла, восторгался ее посадкой в седле, тем, как владеет копьем, всем, за что барон немилосердно ругал. Герцог же хвалил и хвалил, при этом даже забывалось, что все умения, добыты упорными тренировками под строгим надзором Жиля Дере. Вернувшись через несколько дней, барон с изумлением обнаружил, что у Жанны новый покровитель и что мысли девушки заняты герцогом слишком сильно. «Тебе нравится герцог?» Жанна только пожала плечами. «Он всем нравится?» «Кому всем?» «Если ты имеешь в виду дофина, то ошибаешься. Если епископа, то же». Мой кузен Треймуль его терпеть не может. А вы? А я смотрю на чудного герцога вполне реалистично. Он не отличается ни глубиной ума, ни широтой взглядов, вспыльчив, завистлив, тщеславен, не сдержан в словах, но суеверен не меньше дофина, а потому поверил в твои голоса с первых минут. Можешь радоваться». Жанну задела такая характеристика, данная герцогу. «Вы ему просто завидуете!» Барон изумленно раскрыл глаза. «Завидую? В чем?» Герцог не знает и сотой доли того, что знаю я. С трудом складывает буквы в слова. Его шпагу я мог бы выбить из рук уже вторым ударом, хотя сам он считает себя прекрасным фехтовальщиком. Я могу купить все его земли, даже не почувствовав расходов на это. Мои лошади куда лучше, чем у него. Однако он подарил мне нового коня, а не вы. Ах, вот в чем дело. Мы влюбились в герцога за лошадку. Надеюсь, ты не сбила ей спину своей задницы в первый же день? Это не вакулерская кляча, которой все равно кого тащить на себе, тебя или Тремуля. Лошадь прекрасная, а вам завидно. Лошадь и правда хороша. Именно потому я с тебя строго спрошу за потерянную подкову с ее копыта и за то, что ты даже не сообразила полюбопытствовать, от чего она прихрамывает. Голос жиле дере загромыхал. Жанна растерянно смотрела на своего учителя-мучителя. Откуда он узнал о том, что новая лошадь в первый же день захромала? — Что хлопаешь глазами, как глупая овца? Воительница называется. Голова забита герцогом вместо делом. Надеюсь, ты хоть не отдалась ему в ближайших кустах? Жанна задохнулась от возмущения. Ей хотелось просто разорвать противного барона в клочья. И тот удовлетворенно кивнул. «Судя по твоему возмущению, этого не произошло. Умоляю, потерпи до окончания военного похода. А там можешь м, любить, кого хочешь». «Как вы смеете? У герцога прекрасная жена, которую он очень любит». «Ага». Значит, мы уже знакомы с супругой. Стоит на пару дней отлучиться, как у тебя тысяча новостей. Ты права, красивая и любит. А как не любить, если ради выкупа его из плена она заложила свои драгоценности? А он теперь ломает голову над тем, как вызвали тестя герцога Орлеанского. Вы злой и завистливый. Ого! Жиль смотрел на Жанну с явным интересом. «Ты становишься более человечной, чем было раньше». Девушка чуть растерялась, потом сокрушенно помотала головой. «Нет, рядом с вами я становлюсь куда хуже, чем было раньше». И тут барон довольно расхохотался. «Дурочка, ты думаешь, достоинство человека в том, чтобы быть всегда чистеньким, не встречаться с пакостью. Нет, куда важнее другое твое качество. К тебе не прилипает грязь, даже если ты ее касаешься. Вот это постарайся не терять. А нимб святой, да кому он нужен? И снова Жанне показалось, что она заглянула в преисподнюю. Девушка в ужасе прошептала... Мы с вами умрем одинаковой смертью. Барон замер, широко раскрыв глаза, потом привычно фыркнул. Значит, тебе придется жить долго и счастливо или со славой погибнуть в этой войне, потому как на иную смерть я не согласен. Если бы они знали, сколь вещами окажутся слова Жанны, Они действительно были обвинены, каждый в свое время в ереси, отлучены от церкви, каждый за свое, и сожжены на кострах. Только барона прежде повесили, то ли боясь, что он сумеет подкупить и палача, то ли опасаясь, что улетит прямо со сложенного хвороста. Жанна не узнавала сама себя. С детства она считалась и была очень доброй девочкой, жалевшей всех и все, никогда даже не раздражалась, а рядом с бароном стала временами злиться и кипеть гневом. Жильдере провоцировала эти чувства, намеренно задевая ее. Иногда его хотелось просто ударить. Однажды девушка не выдержала и хмуро поинтересовалась. «Зачем вы меня злите? Старайтесь сделать хуже? Это грех!» Барон с интересом поглядел на подопечную, вздохнул и присел рядом. «Жанна, если ты полагаешь, что врага можно победить увещеваниями, то сильно ошибаешься и потерпишь поражение, а это не входит в мои планы». На штурм нельзя идти с блаженной улыбкой на устах. Не успеешь крикнуть «мама», как эта улыбка слетит вместе с головой. Противника не побеждают уговорами. Годоны пришли во Францию с мечом, и гнать их нужно тоже оружием. А значит, мы должны быть сильнее. Он встал и прошелся по комнате. А зачем? Как ты думаешь? Почему я гоняю тебя у всего Шинона на виду? Потому что, глядя на тебя, деву, сотни других дурней, вчера не державших оружие в руках, теперь носятся с копьями наперевес и дерутся деревянными мечами. В другое время нанять их и обучить стоило бы сумасшедших денег, а сейчас это делается бесплатно, просто потому, что люди хотят помочь своей деве, идти за тобой. Жанна ахнула. «Я нужна вам из-за денег?» Бровь барона приподнялась. «А ты думала, для чего? Неужели мне больше нечем заняться, как только возиться с девчонкой-неумехой? Или вообразила себя принцессой, только из-за того, что герцог ежедневно делает тебе кучу комплиментов. Едва сквозь привычную надменность проглянуло истинное лицо, как он тут же стал прежним. Жанну захлестнула обида. «Вы можете больше не возиться со мной. Я не потерплю поражения, потому что меня поддерживает Господь». «Ого! Мы уже научились обижаться». Ты Святоши становишься человеком. Это мне нравится куда больше. Вы делаете меня хуже, чем я есть. Неправда. Я просто напоминаю, что кроме неба есть еще и земля, и если не смотреть под ноги, то можно упасть. Смотри хоть иногда, пожалуйста. Уже у двери он обернулся, снова насмешливо блеснули большие глаза а возиться с тобой я буду. Слишком много сил и денег вложил, чтобы бросить на полпути. Ты еще освободишь Эрлиан, и притащишь этого недотепу в Реймс. Вот после того тебя можно будет бросить. Глядя вслед ушедшему барону, Жанна пыталась разобраться сама в себе. Да, конечно, она сильно изменилась, И непонятно, хорошо это или плохо? Ей по-прежнему жалко любого обиженного она по-прежнему горела желанием освободить Орлиан, в чем барон девушку поддерживал, но Жанна стала видеть людские недостатки, не осуждая их при этом. Зато теперь деревенская простушка была готова дать отпор любому. Хорошо это или плохо? Может, Джиль прав и добро должно быть с кулаками?» И все равно Жанна не представляла, как можно убивать людей, даже если это враги. Однажды Дере сказал, что Жанна с Дофином словно спят, только каждый по-своему. Тогда она не поняла, о чем речь, а теперь вдруг осознала. Жиль старательно пробуждал в ней чувства, Раньше совершенно незнакомые. Досаду, возмущение, даже злость вызывал их по отношению к себе, при этом временами оговаривая, что злиться надо будет на врага. Жанна пыталась внушить ему, что победить можно и словом. Это вызывало у барона приступы смеха. Но Иисус побеждал добрым словом, а не злостью, И многие святые тоже. Иисус – да. Но вот святых в наших краях давненько не наблюдалось. Правда, если тебе действительно удастся без применения силы уговорить англичан уйти из Орлеана, я признаю тебя святой и объявлю об этом всему миру. Только боюсь, что нам все же придется надрать и уши и задницы безо всяких увещеваний. Спустись с небес на землю хотя бы на время похода. Прошу тебя. И тут же следовала новая насмешка. А то мне как-то совестно давать по шее святой. А однажды, сама не зная почему, Жанна вдруг заявила барону. — Вы совсем не такой, каким стараетесь казаться. А его черные глаза уставились в нее И в этот раз она не увидела преисподнюю. Жильдере отвел взгляд первым, чуть задумчиво хмыкнув. «Может, ты и права». И обычной насмешки не последовало. Барон задал один вопрос, ответ на который Жанне пришлось искать в самой себе. «Слушай, я заметил, что ты смущаешься всеобщей любви» особенно, когда тебя окружает народ и начинает вопить от восторга. Почему? Разве это неприятно, когда тебя боготворят? Девушка даже вздрогнула при слове «боготворят». «За что меня возносить? Ведь я ничего не сделала». Они кричат, словно я героиня. «Вот только не говори, что ты такая же, как все». Это будет выглядеть, как набивание себе цены. На глазах Жанны выступили слезы. Вот и вы тоже. Я действительно такая, как все. Просто меня Господь избрал, чтобы я показала Франции, куда идти и что делать. Жильдере замер, задумавшись. Не похоже, чтобы она набивала себе цену. Эта девчонка действительно так и думает. Ты полагаешь, что Господь любого может выбрать для такой роли. Тогда проще было бы поручить это вон бартоломе или епископу, а не тащить тебя из деревни с границы с но Ну, я и правда не знаю, почему меня. Только об этом не думаю. Это его воля. Жалко времени, которое проходит впустую. Дело надо делать, а я сижу здесь. Не о себе надо думать, а о том, что должна сделать. Чокнутая, сказал бы еще вчера Жиль, но сегодня все было иначе. Он уже понял, что не чокнутая и не блаженная. Она человек, твердо поверивший в свое предназначение и теперь рвущийся выполнить его любой ценой. Стало страшно. А если этой ценой окажется ее жизнь? Кажется, спросил вслух, потому что девчонка испуганно застыла, вытаращив на барона глаза. Потом как-то по-особенному тихо покачала головой. — Если это понадобится. Ты готова отдать жизнь, чтобы дофин проснулся и погнал гадонов, которых сама и в глаза не видела? У нее снова слезы, жить хотелось, все же совсем молоденькая. «Если иначе нельзя». Жильдере замер, уставившись на эти черные глаза. Девчонка явилась из своей деревни, которой война хоть и коснулась, но не так уж сильно, чтобы, если понадобится, пожертвовать собой ради людей, которых она никогда не видела и, возможно, не увидит. «Нет, она чокнутая». «Или святая». Бартоломи с удивлением качал головой, встреча с этой девчонкой что-то изменила в бароне, и слуга никак не мог понять, нравятся ему эти перемены или нет. Временами он мог поклясться, что Дере готов посвятить деве свою жизнь. Этого еще не хватало. Барон всегда был в определенной степени не в себе, а уж к чему приведет общение с этой святой, Слуга проводил взглядом своего хозяина, поскакавшего непонятно куда, непонятно зачем. Конь действительно нес барона Жильдере подальше от Шинона. Особых дел вне города у него не было. Просто хотелось разобраться в себе самом. Жизнь Жиля была ясной и легкой, особенно с тех пор, когда после гибели отца и второго замужества матери Они с братом перебрались к деду. Дед научил внука получать удовольствие от всего. Чтение книг и бешеной скачки на отличной лошади, от размышлений и умелого владения мечом, вкусной еды, красивых женщин каждого прожитого дня. А еще внушил, что их род выше всех, даже выше законов Франции. Основания для этого были. Они вели свою родословную от самого Карла Великого. В 16 Жиль увидел юную Катрин, влюбился и, опасаясь не получить разрешение на брак, потому как приходился очаровательной соседке в некотором роде кузеном, не без помощи деда, попросту умыкнул девушку. Разрешение было получено. Брак состоялся, принеся юному барону дополнительно к его собственным огромное владение в качестве приданного невесты, а самой молодой супруге заботы о родившейся дочери. Но прошло время, когда Жиль заскучал. Захотелось не просто носиться по полям или сидеть в библиотеке, а участвовать в общей жизни Франции. Молодого барона норовили заполучить на свою сторону и англичане – И бургундский герцог Филипп, ведь огромное, к тому же не разоренное войной владение Жиля, делали его богатейшим человеком в стране. Но он выбрал несчастного дофина Карла, просто потому, что у того Шамбиланом был кузен Жиля де Тримуль. Толстяк Тримуль вовсе не был так уж симпатичен барону, как и Рохля Карл, просто надо же быть при ком-то. Судивший дофину немалые деньги Жиль, быстро понял, что полусонный Карл тратит их вовсе не на то, что нужно, а приведенный самим бароном большой отряд всадников скоро вовсе забудет, чего ради встал под знамена де, -де с черным крестом на золотом фоне. Жиль прекрасно понимал опасность безделия для своих людей, потому поселил их вне Шинона, И постоянно гонял, совершенствуя воинское умение. Доставалось не одной Жанне. А потом появилась эта девчонка. Жиль давно ломал голову над тем, как заставить Дофина делать хоть что-то и временами попросту жалел, что выбрал его, а не Филиппа Бургунского. Тот, при серьезной поддержке, вполне мог порвать с англичанами. Барон хорошо знал, предсказания о деве, которую спасти Францию, верил в них. Но одно дело верить в слова Мерлина, и совсем другое – поверить, что этой девой может оказаться деревенская неумеха из Домреми. Всевозможных пророчец, заявлявших, что они что-то видели или слышали, ежедневно появлялось множество. Они срывали свой куш и либо бесследно исчезали, либо бывали с позором изгнаны. До сих пор прорицатели делились на две категории. Одни глаза так и зыркали по сторонам, стараясь приглядеть, чем бы еще поживиться. Вторые были просто полоумными. С такими даже разговаривать не хотелось. Эта девчонка была другой. Она, кажется, искренне верила, что пришла в Шинон из своей глухомани по делу. А дело-то Всего-навсего снять осаду с Орлеана и короновать Карла. Как только выполнит, так сразу обратно к своим овцам и навозу. В первое время Жиль не принял девчонку всерьез, хотя слова Бартоломе, что солдаты готовы за дурехой в бой, заставили барона возиться с деревенщиной. Он быстро понял, что крепкой деревенской красотке, Называющийся девой, поверит больше, чем призывам, например, герцога Алансонского, и решил использовать малышку в своих целях. А пока Карл тянул привычную песню про подумать и посоветоваться, барон решил чуть поднатаскать девчонку, чтобы не болталась на лошади, как мешок с костями. И вот тут началось удивительное. Разве мог Жиль, начиная возню с этой дурехой, предположить чем все обернется девчонка оказалась настырной чем жестче жиль гоняла ее тем упорней она овладевала нужными умениями другая давно бы все бросила и сбежала а этот до синяков сбивала все что можно но терпела барон за пару недель заставил ее научиться тому чего здоровенных мужиков учил месяцами и научилась ведь Иногда Жилю даже становилось жаль, лагу, но он понимал, что пожалеть значит погубить все достигнутое. А чтобы девчонка не заметила непривычного для Дере чувства, его приходилось скрывать за насмешкой. Жиль спрашивал себя, не влюбился ли, и честно отвечал, нет, просто из-за ее настырности постепенно появилось уважение. Если бы всего месяц назад кто-нибудь сказал барону, что он, Жильдель Монморан Силоваль, барон Дере, граф де Бриень, ведущий свой род от Карла Великого, может уважать неграмотную деревенскую девчонку, Жиль даже смеяться бы не стал, посчитав это несусветной глупостью. Но у неграмотной деревенщины оказался особенный ум. Даже не ум. А скорее мудрость сколько ей сама не знает кажется 17 в ее возрасте жиль владел несколькими языками и прочитал почти всю огромную дедову библиотеку но мудростью похвастаться не мог а для нее все просто и ясно как жить чтобы любить или ненавидеть во что верить девчонка ведала истинную цену всему Из книг такой не почерпнешь жиль подозревал что сказывается многовековой опыт ее деревенских предков и свое смущение перед ее мудростью снова скрывал за насмешкой но неупорство и неразумность жанны по-настоящему потрясли жиля дере все началось с попыток сбить с нее как это называл для себя барон налет святости Зачем он начал доказывать девушке, что в ее душе тоже много всякого? И ей ли доказывал или больше себе, скорее себе, пытался вызвать у нее обиду, злость, раздражение и даже ненависть? Зачем? Она вспыхивала, переживала все это и снова становилась прежней, целеустремленной, разумной и доброй девчонкой, твердо верящий в свое предназначение. Так закаляли клинки, из огня и в холод. Почему Жиль это делал? Нутром, чуя, что она лучше и выше, норовил опустить до себя или убедиться, что сделать это невозможно. Нет, такого не было. Вот почему-то именно с этой девчонкой не возникало желания унизить, показать ее место. Скорее доказывал ей самой, что она не блаженная дура, существующая отдельно от остального мира, а нормальный человек с нормальными чувствами, только много лучше остальных. И вдруг осознал то, о чем однажды сказал Жанне. К ней не пристает грязь. А девчонка обижалась, что старается сделать ее хуже. А потом вдруг пришло понимание главного. Это случилось ясным весенним утром. Им нужно было проехать через часть города, включая рыночную площадь. И Жиль, как обычно, ускакал вперед, не слишком заботясь о девчонке. Догонит, куда ей деться. Но через пару улиц вдруг понял, что народ спешит ему навстречу к площади а самой Жанны сзади нет. Пришлось остановиться, поджидая. С досадой оглядываясь и представляя, как будет отчитывать зазевавшуюся дуреху, Жиль вдруг услышал возгласы. «Дева! Там дева!» «Что? Еще одна претендентка на спасение Отечества?» «Это уже слишком. Двоих барон уже не вынесет. С одной-то не справится» и эта дуреха, небось, застряла глазея на конкурентку. Жиль с досадой повернул коня обратно, но, выехав на площадь, которую совсем недавно миновал, обомлел. В плотной толпе горожан была его подопечная. Именно к этой девчонке спешили люди с возгласом «Дева!». Они раньше дофина, раньше епископа, раньше самого Жиля поняли, Душой почувствовали что-то самое важное. Первым побуждением барона было крикнуть, чтобы выбиралась из толпы, хотя сделать это трудно. Ее хватали за стремена, тянулись руками, норовили хотя бы дотронуться, кричали что-то приветственное. И тут, словно из темного подвала, вышел на яркий солнечный свет. Жиль вдруг увидел, что это она та самая дева та которую господь послал для спасения франции барон замер дыхание перехватило так что сам вместе с конем едва не рухнул на колени чтобы тянуться руками к ее стремени губы невольно прошептали господи верую сколько стоял так уставившись не знал а толпа все росла Добрая половина Шинона сбежалась приветствовать деву. Потрясенный Жиль пытался понять, где были его глаза, как он мог проглядеть Божью волю. Кто же она, если не дева? Настырная девчонка из лесов не невесть как добравшаяся до Шинона, чтобы спасти Орлеан и Францию и короновать милого дофина, которым милым никто кроме нее не зовет даже собственная жена ей ничего не нужно только выполнить волю голосов которые поведали что дева из предсказания она сама а он Жиль едва не схватился за голову он старался доказать что и в этой чистой душе есть пятна Жанна наконец увидела своего наставника и беспомощно закрутила головой прикидывая, как бы выбраться из толпы поскорее. Ведь барон жиль де ждать не любит. Но в следующее мгновение растерялось еще сильнее, потому что в глазах Жиля были не насмешка или приказ, а восхищение. И вот теперь Жиль умчался прочь от Шинона и Королевского замка, чтобы кое в чем разобраться. Нет, не в Жанне, в себе. Он уже поверил, что она дева, тысячу раз укорил себя за долгое непонимание и дурацкое поведение, а теперь старался осознать Божью волю. Почему рядом с девой оказался именно он? Почему вытащить на свет и учить девчонку должен Жильдере барон де Лаваль? Ведь без его помощи и хитрости Дофин ни за что не решился бы принять у себя деревенскую простушку. И что ему делать теперь, после прозрения? Изменилось ли его отношение к девчонке? Да, и не только за увиденного на площади. Сначала он стал уважать ее упорство, потом разумность, потом чистоту души. А теперь вот понял, что именно такую, чистую, но весьма упрямую душу Господь и мог избрать для роли Девы. Жиль почувствовал, что отныне готов отдать за нее жизнь, оберегать каждый ее шаг, защищать от всех. Хотя что ее защищать? Она под защитой Господа. Господь не допустит, чтобы в Деву попала хотя бы одна стрела Гадонов но он знал и другое. Иногда проще в бою уберечь от стрел и мечей врага, чем при королевском дворе от заговоров. От этой мысли Жилю стало страшно. Он не царедворец, ему притили ли тайные игры придворных, значит, Жанну нужно как можно скорее увозить туда, к Орлеану. Жиль вскочил на коня, не время разлеживаться на траве, глядя в синее небо. Дева права: сколько можно болтать? Пора действовать!